Часть вторая. Мир. Глава 16 Все сначала. И если таким образом соединить нуклоновые кластеры ионов, то связь между ними будет достаточно прочной для создания барьера, непробиваемого даже самой мощной молебденовой бомбой. Да, но кластеры тяжелых ионов нестабильные. Придется провести из полмиллиона тестов, чтобы преодолеть силу отталкивания атомных ядер. Нам незачем ее преодолевать. Надо лишь добиться устойчивой конфигурации нуклонов в плазме. И Леутерей положил перед Ирнеем свою бумагу с расчетами и ткнул пальцем в график. Друг нахмурился, озадаченно уставившись на листок. Кроме них двоих в кабинете никого не было. До праздника весеннего равноденствия оставалось всего несколько часов. Солнце вот-вот должно было взойти над горизонтом Суталы после долгой полярной ночи. И все разошлись по домам. «Тогда придется рассчитать функционал плотности», — снова начал возражать Ирн. «А он покажет лишь местоположение ядра в конкретный момент измерения. Как ты предполагаешь проследить за динамикой развития нуклоновой системы?» Ирн пожал плечами и откинулся на спинку стула. «Не знаю. Измерить период полураспада альфа-активных ядер? В любом случае надо что-то придумать. То силовое поле, которое мы установили на границе сейчас, имеет изъяны. Надо их доработать, иначе рано или поздно фаморы найдут лазейку. Пока все прекрасно работает. Вот именно, что пока, Ирн. Я говорил совету старейшин, что наклонные адри еще не готовы, но они решили, что это лучше, чем ничего. В коридоре послышались шаги, и в дверях появился сотрудник климатического отдела. Золотистый костюм, идеальная прическа и отсутствие радости в глазах выдавали его недовольство из-за необходимости задержаться на работе допоздна. «Ребят, там у меня контролеры атмосферного давления показывают что-то неладное», — пробурчал он, поправляя оторочку на пиджаке. «Рядом с Северным морем. Вы посходили проверить свои адриевые установки». «Серьезно, Клис?» Ирней с излишней драматичностью всплеснул руками. «Все давно дома, с семьями. Да и на площади скоро банкет начнется. А ты следишь за датчиками? Чего ты вообще до сих пор сидишь здесь? Я сегодня дежурю». Так что смогу уйти только после рассвета. А что вы тут делаете?» «Развлекаемся, не видно?» Ирн махнул на заваленный бумагой стол. Теру на миг показалось, его товарищ утонет в своем сарказме. «Нам идти некуда. Мы оба сироты!» Клис растерянно кивнул. «Ну да, точно. Так вы пойдете проверять или нет? Это может подождать до завтра. Наверняка просто с моря холодного воздуха нагнала». Вот и давление высокое. В том-то и дело, что давление, наоборот, низкое. Чересчур низкое. Подозреваю, что одна из генераторных матриц вышла из строя. Поднявшись на ноги, Тер потянулся. — Пойду заменю ее. Это не займет много времени. — Подозревает он. — Подозрения украдут у тебя всех друзей, Мунвард. Ирн насупился. — В один прекрасный день я перестану жаждать работать в празднике. И ты будешь ковырять матрицы в одиночку. Все равно пойду. Лицо Ирны немного смягчилось. Ладно, сейчас мне все равно делать нечего. Пойду с тобой. Нет, лучше по глянь, что там на море. Эллиутеры умолк, но не сумел сдержать улыбку. Да и Дафна скоро должна прийти. Скажешь ей, чтоб подождала меня здесь. Я скоро буду. Ирн цокнул языком, но все же тряхнул кудрявой головой в знак согласия. и крутанулся на стуле, поворачиваясь к мерцающему монитору компьютера. Взяв пояс с инструментами и запасной сферический кристалл с полки, Монверт обогнул все еще стоящего в дверях Клиса и вышел из кабинета. «Я включу для тебя транспасседж через пятый лифт!» — раздался голос сотрудника климатического отдела ему в догонку. Терномик замер. «А что случилось с кристаллами?» — уточнил он, обернувшись. Почему я не могу просто телепортироваться туда?» Старейшину попросили активировать блокировки Адри по всей стране. Клис сделал паузу, но затем, хмыкнув добавил. «Какая-то сладкая парочка, перебравшая пунша, ошиблась с домом на прошлом торжестве». «Хотел бы я на это посмотреть», — гоготнул за спиной Клиса Ирн. «Хотя... нет, не хотел бы». Мысленно посмеявшись, Тер кивнул и отправился в транспортный отсек. На Амароврате ему даже не нужно было задумываться, куда идти, ибо ноги сами шли по знакомому маршруту. Поворот, лестница, второй поворот. Послышался шум воды за стеной, и Лютерей миновал еще один коридор и очутился в ангаре. Он не любил бывать здесь в ночное время, когда длинные тени припаркованных джетов, угрожающие, тянулись вдоль стен. Казалось, эти черные силуэты крадутся за тобой, шепчут и перешептываются, пытаясь поведать о тайнах своего сумрачного бытия. И, распахнув дверь, мгновенно разогнался все сомнения и тьму вокруг Тера, залитой ярким светом зеркальной кабиной. «Твои координаты? US-8, Ян-Ви-Эй!» послышался деловой голос Ирнея из динамика на коммуникационном браслете. «Понял!» «И зачем я, правда, собрался менять эту матрицу прямо сейчас?» Подумал Тер, нажимая нужные кнопки. На побережье наверняка холодные и промозгло, как в канализационной канаве. Темнота всегда действовала на Тера удручающе. Он сразу представил себе фаморов в их черных, как безлунная ночь доспехах, сливающихся со мраком, опасных и кровожадных. Бездушные головорезы. Вероятно, потил и есть один большой сгусток мрака, а его жители снуют по улицам точно призраки. Другое дело сутала. Мир света и красок, родной дом. Как только вернусь, возьму чашку пунша с горячими пряниками и буду наблюдать за восходом с балкона. Облизав губы, Терр стукнул по клавише ввода. Да, вместе став Два коротких сигнала и загоревшийся на экране зеленый значок дали понять, что код введен верно. Тер вошел в лифт, и двери бесшумно закрылись за его спиной. Пространство вокруг заискрилось, а затем рассеялось легко, словно облако, гонимое с гор, и взору предстало море. На побережье и впрямь было холодно. Пахло мокрой травой, и ветер был такой сильный, что оглушал своим свистом. Невольно поежившись, Элеутерепа спешил на сторону берега, на которые волны беспрестанно подбрасывали новые комки темных водорослей. У самого горизонта уже виднелась тончайшая полоса багрового зарева, но свет его до земли пока не доставал. «Тер! — Терр! слышь скрежет динамика ударил по ушам так резко, что тер вздрогнул. — слышь меня? — Слышу, Ирн, слышу! Откуда такие помехи? — Терр! — Я тебя не слышу! Погоди, под дроном тебя най... — Святой Арии, сбоев еще не хватало! — выругался Тер, потирая лоб. — Как я телепортировать назад буду? Вопрос оказался риторическим, потому что Ирней не ответил. Динамик выдал лишь очередную порцию нечленораздельных шипящих звуков. Мунвард осмотрелся. Вдоль береговой полосы, если знать, куда устремлять взгляд, Можно было разглядеть едва заметный искажающий пространство барьер. Тер хотел уже приняться за работу, но краем глаза уловил чью-то тень, проскользнувшую у самого леса. Некто в черном допят плаще с глубоким капюшоном, накинутым на голову. Нервно сглотнув, Эллиотере уставился на то самое место. Никого, показалось Видимо, утренняя Марьва играла в свои коварные игры. Ладно, разделаемся со всем этим поскорее. Он отвернулся и отправился придирчиво изучать бестелесную стену Бархера. Вроде никаких отклонений от нормы, ровные линии мелких воздушных потоков, вихрем поднимающихся над землей. Неожиданно по ту сторону силового поля раздался странный, нехарактерный для здешних мест шум. Словно тяжелая бочка глухо рухнула на песок у самой воды. Бум! Терр встревоженно посмотрел в морскую гладь. Ничего, ни единой шелохнувшейся тени. «Тер, в пяти метрах справа от тебя!» Как было велено, Дейтьянин повернул голову. Да, точно на пять метров правее от него из земли тускло брезжил болотно-зеленоватый свет. Силовое поле над ним имело рваный разрыв, похожий на дырку в конве ткани. «Вижу!» «Видишь?» «Да, да!» «Видишь или нет?» «Тер, я же не слышу ничего! Дай хоть знак какой!» Мунвард поднял голову. «Где тот трон с камерой, в который смотрит Ирней?» «Ничего не видно в темноте, помимо очертания леса, раскинувшегося за холмом». Тер вскинул руку и дважды взмахнул над головой. «Понял, видишь! В общем, шай Там какой-то...» Голос товарища полностью заглушило шипение. А потом трансмиттер и вовсе затих, издав невнятное сопение напоследок. Тер вздохнул и поплелся к испускавшему свет кристаллу. За силовым полем вновь что-то ударилось о песок. Может, бобер какой-ли птица? Предположил Тер, разгребая сырую почву. Очень рады, что я нарушаю их покой. Эти поломки вечно вовремя. Наконец в земле показалась полусфера матричного кристалла. По его поверхности тянулась толстая трещина, из которой валил горячий зеленый пар. «И как тебя угораздило так взорваться, дружище?» И разложил перед собой инструменты и стал аккуратно извлекать сломанную запчасть. «Будто кто специально разрядом тока ударил?» Все то время, пока Монвард возился с барьером, его не покидало чувство чьего-то близкого присутствия. Здравый рассудок подсказывал, что поблизости никого не может быть. Однако интуиция буквально кричала об обратном. Но все было тихо. В природе вокруг царила гармония. Когда дело было почти сделано, новенький Адри уже лежал в лунке и оставалось лишь сбалансировать гравитационные болты, глаза Терра машинально скользнули по кустам на другой стороне барьера. С нескольких листьев капала густая темная жидкость, похожая на... кровь? Тер прищурился. «Кровь!» По спине пробежал холодок. Дейтианин напрягся и с тревогой окинул взглядом близ ветки. Волнообразное искажение силового поля и окружающий предрассветный сумрак играли не в его пользу. Но все же это не мешало увидеть следы потасовки опытным глазом. От окропленного крови куста... велась дорожка примятой травы, по которой явно что-то или кого-то тащили. Она шла точно к барьеру, к тому месту, где был разбитый кристалл. Тер взглянул под ноги и почувствовал ком отвращения, подкативший к горлу. Вот почему земля показалась ему такой влажной. Это были не последствия дождя, не утренняя роса. Это была пролитая кровь. «Ирн, ты меня слышишь?» Или, уторяя в панике, сдернул болтавшийся на поясе браслет и затраторил в динамик? Или хотя бы видишь? Надеюсь, что видишь. Ирн, здесь что-то произошло. Что-то серьезное и совсем недавно. Снова раздался глухой удар. На этот раз не на той стороне силового поля, а за спиной. Мунвард замер, боясь обернуться, прислушиваясь. Если нападут, он успеет уклониться, но если придется сражаться... Шансов мало. Найдя в кармане пространственный кристалл, Тер встряхнул его. адре не сработал. Неожиданно рация ожила. — У тебя все в порядке? Я тебя не вижу. Приборы уловили какое-то движение рядом с тобой. И еще тут Дафна пришла. Она... Порыв ледяного ветра покрыл голые руки гусиной кожей. В миг обострившийся слух уловил хруст ветки вдали. Тер резко развернулся. все еще сжимая в руке бесполезный пространственный камень. Бледные лучи восходящего солнца наконец достигли земли. Самую малость, но достаточно, чтобы увидеть ужасное. Всего в нескольких метрах от Элеутерея посреди поляны неподвижно лежало тело. Кожаная куртка в крови, лицо разбито почти до неузнаваемости, ножны пусты. «Черт!» — Ирн, у меня кроме отвертки ничего с собой нет! — простонал Тер, понимая, что друг его не слышит. О помощи просить некого. Даже кинжала. — Что? — случилось! — тут Фомор, Ирней, мертвый Фомор! — Что? — невзирая на помехи, голос Ирнея в динамике изменился. — Фомор? Тер, немедленно возвращ... сюда! — Возвращайся. — Кристалл, откуда? — мысли в голове Теры закружились, как смерч. Как Фомор незаметно для всех попал в Суталу? И кто его мог убить в этой глуши? Он один? Почему силовое поле пробито именно здесь? Почему именно сейчас, когда все... Ты заплатишь за убийство!» Дикий вопль разразил тишину. Кто-то набросился на Терра со спины, повалив с ног. Над духом просвистел меч. Чудом отклонившись от удара и оттолкнув неприятеля, Терр перекатился по земле и подскочил на ноги. Двое солдат по стояли напротив него, их красные глаза залиты лютой ненавистью. На них была та же черная униформа, что на убитом, только оружие их на месте и определенно жаждет встречи с чьей-нибудь плотью. — Крейн не простит тебе смерти Медреда! — прошепел один из фаморов. — Никогда не простит! — Что? — взгляд Терр метнулся в сторону бездыханного тела. — Я никого не... Не слушая, с боевым кличем, Враги ринулись в атаку. Тер лихо отпрыгнул от взмаха меча первого солдата, но в следующий миг второй очутился прямо перед ним, оскалившись, как голодный шакал. И Леотерей оказался зажатым между силовым полем и двумя безжалостными противниками. В ловушке. Недолго думая, он подхватил разбитую сферу кристалла. Тот обжег ладонь, словно горящий уголь, но Тер проглотил боль. Он размахнулся и с силой швырнул камень в ближайшего Фомора. Потельце тряхануло, как от удара электрошокером, и он обмяк, рухнув без чувств. Схватив оказавшийся без хозяина меч, Эллиотерей повернулся к оставшемуся сопернику. Жалкая доля секунды спасла его, позволив парировать несущийся точно в сердце клинок. — Ты даже не представляешь себе, во что ввязался Дейтьянин! — прыжже слюной проревел фамор Крейн этого не простит! Скоро вся сутала падет! Солдат вновь бросился в бой, Но Тер это предвидел. С мечом в руках, даже самым жалким и неказистым, Элеутерею ничего не стоило одержать вверх. фамор и Дейтьянин сошлись в схватке. Искрежет металла разнесся по побережью. Отражая нападение одно за другим, Тер лихорадочно выискивал глазами дрон Ирна, но не находил. Неужели Наомара врати до сих пор не знает, что здесь происходит? Лучше бы Тер не искал ответа. Боковым зрением он вдруг уловил беспорядочное движение за периметром силовой стены. Долгое мгновение потребовалось, чтобы поверить своим глазам. Над самым берегом зависли несколько боевых джетов. Разлившимся по небу алом свете зари, на землю высаживался отряд облаченных в доспехи воинов. «Я не успел починить брешь. Все перевернулось внутри Тайра от этой мысли». Они будут здесь в мгновение ока, и праздник весеннего равноденствия превратится в кровавое торжество. Разделавшись с неприятелем двумя быстрыми ударами, Элеутерей кинулся на перерез войску в сторону города. Он понимал, что это бессмысленно, и предупредить уже никого не успеет. Но что оставалось делать? Верить в невозможное. Будучи уже почти на середине поляны, Мунвард услышал вой сирены, разбавивший топот вражеских сапог позади. Стая встрепенувшихся птиц, гулко хлопая крыльями, пронеслась по небу и исчезла за лесом. Значит, Ирн все-таки понял, в чем дело, и забил тревогу. Тер выдохнул с облегчением и, переводя дыхание, посмотрел на берег. фаморы были еще далеко. Теперь все обойдется. Врагу не удастся проникнуть в страну незамеченным. Элеутере обернулся всего на секунду. Хотел был сделать новый вдох и двинуться дальше, но легкие неожиданно сковало судорогой. Словно ледяное жало медленно прокладывало свой путь точно к сердцу. Огонь прожигал плоть. «Каждого ждет расплата, Дейтьянин!» Перед Элиотереем материализовался сам Крейн, царь Патила. В его черных глазах горело безумное пламя войны. Клинок, сверкавший в его руке, пронзал грудь Тера с легкостью и наслаждением. Мир вокруг потускнел, теряя краски очертания. Тер почувствовал как его легкие заполняет кровь так ли все должно быть глухой удар сознание подсказывало что именно с таким звуком падает тело на землю боль отчаяние кто-то кричал кто-то звал терра по имени вспполыхнула вспышка и на другой стороне поляны появилась даэтьянская дивизия их белые доспехи сияли в лучах рассвета а впереди всех Неслась Дафна. Даф. Ее волосы развивались на ветру, точно лунная пыль, обрамляющая лицо. Да, именно так все должно быть. Она именно так, а вот Эр желал видеть, прежде чем закроет глаза навсегда. А потом? Нетерпеливо спросил Ник. Потом? Не понял, Лир. «Ну, что был потом? После... смерти?» «Да, не знаю». Взгляд Хеллхейта задумчиво устремился в пустоту. «Помню боль, помню отчаяние и одиночество Тера. А потом... я Лир». Он замолчал, взглянув на лица, находящихся рядом с ним. И они показалось, он ждет и вместе с тем боится реакции Ника и Тафны. Все четверо сидели на крыше все того же форпоста. Дождь давно кончился, и полуденное солнце осушило все лужи, а двое доитьян, фамор и землянка все не могли завершить беседу, уже который час обсуждая ухищрение судьбы. В подробностях, поведав все о своей прежней доитьянской жизни, после чего не верить Лиру было бы просто глупо, он начал описывать Нику с Дафной по рассказывать о дворце, в котором рос, еде, которую ел, фаморах которых знал. Порой они с трудом удавалось не засмеяться, потому что любая, на ее взгляд, незначительная деталь, вроде цвета брусчатки на Дворцовой площади, вызывала у Ника любопытство и восторга больше, чем у самого впечатлительного ребенка. «Теперь понятно, откуда ты знал, как пробраться в Суталу», словно объясняя самому себе, пробормотал Ник. «И как работает портал на Амара в Ратте и систему защиты в Келасе?» «Ты вспомнил! Но как?» Лир лишь пожимал плечами. «И Крэн до сих пор не знает, что ты это...» «Ты?» Снова в замешательстве, поморщив лоб, поинтересовался Ник. Кажется, это был уже сотый его вопрос. Аня не могла сказать точно. Сбилась со счету на восемьдесят третьем. «Хочешь, чтобы я в красках описал отцу, как его клинок раздирал мое сердце на части?» С ирони уточнил Лир. устало проводя рукой по почти высохшим волосам. Ник нервно усмехнулся. «Хм, да уж. Я, конечно, догадался, что Тер...» Он сделал паузу и, смутившись, снова внимательно посмотрел на Халхейта. «То есть, Лир, то есть ты жив. Иначе в моей голове просто не укладывалось, как Фоморы могли провернуть все то, что провернули. Но жив вот так... Аня, получается, ты знала?» Аня замерла, прекратив перелистывать страницы книги судеб, за которой коротало время. Она растерянно подняла голову и поймала на себе испытующие взгляды парней. «Лир сказал мне, когда мы были в Нараке», — неуверенно призналась она. «Ты обвинила меня в убийстве Элеутерея», — заметил Лир. «Что мне оставалось?» «А что я должна была подумать, увидев могилу у тебя в воспоминаниях?» «Что я люблю гулять по кладбищам». Все рассмеялись. Хотя шутка едва ли помогла развеять напряжение, витающее в воздухе над ними. И вряд ли Нику, сдав, будет легко привыкнуть к тому, что злейший враг, за головой которого они пришли, оказался ближайшим союзником, другом, возлюбленным. Пока Ник засыпал Халхайта очередной порцией вопросов, Аня украдкой взглянула на Дафну. Да сидела чуть поудаль от остальных и все это время безмолвно наблюдала за Лиром. В ее глазах нельзя было прочитать ни злости, ни страха, ни грусти или радости. Дав словно пребывала в состоянии шока. Ничего не говорила, не шевелилась, может, даже не слышала, о чем говорят рядом. Лишь неустанно водила пальцем по узору подвески браслета на запястье. «А был у нее этот браслет раньше?» – задумалась Аня. «Она понятия не имела, что, Лир, – сказал Давни наедине в башне». Но вернулись они оба без видимых ран и повреждений. А значит, до поединка дело к счастью не дошло. Только вот как приняла дав правду? А точнее, приняла ли?» «Я вернулся в потил и увидел, что советник сделал с моим отцом», продолжал рассказывать Лир. «И понял, что не смогу остановить его иначе, как признаться во всем вам. У меня было мало надежды, что вы мне поверите. Да еще и Харан как-то нашел меня на земле». Но как поговорить с вами открыто? Погодите, Аня озадаченно уставилась на Лира с ником сама до конца не понимая собственного хода мыслей. Объясните-ка теперь мне еще кое-что. Лир родился после смерти Элеутерея, верно? Лир кивнул. Ник же только дернул уголками губ, точно догадываясь, к чему ведет вопрос. Рил говорила, это было около сорока лет назад. Сорок один. Впервые подала голос Дафна, чем всех удивило. Она вновь посмотрела на Лира и, встретив его взгляд, едва заметно улыбнулась. «Ровно сорок один». «Сорок один!» — согласилась Аня, силясь не выдать своего ошеломления. «Это же половина человеческой жизни, а для кого-то и целая жизнь!» По коже пробежали мурашки. «Сколько же Лиру лет?» «Мне двадцать четыре». По местным меркам он все равно, что школьник», — хмыкнул Ник. «И то всего лишь средних классов. Вот уж не думал, что когда-нибудь окажусь старше Тера». Ник хотел было шутливо толкнуть Лир локтем в плечо, но Халхед ловко отклонился, и брат Дафной чуть было не уткнулся носом в каменную крышу, в последний момент успев схватиться рукой за парапет и удержать равновесие. Лир скривил губы в усмешке. «Сколько раз я учил тебя правильно ставить руки, если действительно хочешь ударить, братишка?» Старше не значит умнее. складывая две мои жизни. Тогда будет честно. Ник, а сколько тебе лет? Прищурившись, спросила Аня. М -м, дай подумать. Он на миг замолчал, сосредоточен на барабане пальцем по нижней губе. Земной год где-то в полтора раза меньше нашего. Значит, мне сейчас... Пятьдесят шесть. Не в силах больше скрывать свое удивление. Аня с раскрытым ртом вытаращилась на Ника. Просто невозможно. Да, она давно знала, что с взрослением и старением у жителей Даарии творится какая-то неразбериха, но чтобы на шестом десятке выглядеть на семнадцать, землянка вдруг осознала, сколь жалок в понимании Ника должно быть ее собственный возраст. Я только что понял, что означает земное, глаза на лоб лезут. Явно давясь смехом, сказал Ник и, подмигнув Ане, добавил. «Пожалуйста, перестань смотреть на меня так. И если это поможет, знай, Дафни семьдесят четыре. Она у нас уже совсем старушка. Сейчас я тоже научу тебя ставить руки во время драки», язвительно отозвалась сестра. Все вновь рассмеялись. И на этот раз смех был искренним. Он разлился по крыше, окутав пространство вокруг уютным теплом. оказавшийся терром лир вспомнил очередную историю про парк Стадорог, расположенный где-то на юге суталы и дав вдохновившись подхватила повествование добавляя и украшая его в какой то момент аня поймала себя на мысли, что хотела бы чтобы этот день длился вечно. сейчас она не могла представить во всем мире место лучше чем это здесь в окружении ника давны и лира она чувствует себя спокойно. Чувствуют себя дома. — Я говорила тебе тогда, что этими пряниками только зубы ломать. Заливаясь смехом, спорила с Лиром Дав. Ее голубые глаза излучали такое счастье, что Аня сама невольно расплывалась в улыбке. — Ну, в пруду ведь они размокли, — возражал Лир. — Помнишь, лебеди были благодарны нашему угощению? — Они были бы благодарны, и... Идиллию разрушил внезапный громкий хлопок. На противоположном краю крыши появилось то ли облако пыли, то ли сгусток сажи, от которого моментально защипало в глазах и засоднило в горле. Хмурясь и кашляя, Аня увидела, как Лир с Ником подскочили на ноги, а дав, поменявшись в лице, потянулась за кинжалом. Внутри облака кто-то тоже закашлялся, а потом из медленно рассеивающейся дымки... появилась фигура тейна махавшего перед собой руками в попытке разогнать окутавшую его серую пелену вскоре рядом с ним аня разглядела и на с мечом наготове и взволнованным взглядом точно он еще секунду назад собирался парировать чей то удар а теперь с трудом понимал где находится что случилось первым справившись с замешательством спросил лир но прибывшие не ответили увидев даэтян тейн и нагал напряглись только больше Очевидно, готовые к худшему развитию событий. «Хей, все в порядке!» Лир успокаивающе выставил руки. «Дафни с Ником, я все уже рассказал. Мы все тут на одной стороне. Все свои. И все, наконец-то, это знают». Невесело хмыкнув, Нагал опустил меч. «Не думал, что доживу до дружбы с дейтиянами». «Фух, хоть одна хорошая новость!» Звучно выдохнув, Тейн обессиленно рухнул на пол. Ноги неожиданно отказались его держать. Обувь Амора тяжело дышали, а их одежда была перепачкана грязью. Пепельные волосы Тейна свисали, как пакля, придавая его лицу болезненно изнуренный вид. У Нагала на правом виске красовался массивный кровоподтек. «Что с вами стряслось?» – изумилась Аня. «Последний раз, когда она видела их, Наг был в новой толстовке, а Тейн весил как никогда». Отчасти благодаря обушующему в его крови алкоголю, конечно же. Но все же... — Вы тут ничего не слышали? — нахмурив брови, уточнил Нак. — Кроме грома и грозы, ничего. — Чарно в тюрьме, — выдавил из себя Тейн, припав спиной к бортику крыши и все еще пытаясь перевести дыхание. — Мы теперь официально сообщники Лира и предатели Родины. — Что? Серьезно? Ник перевел вопросительный взгляд на Лира, ища подтверждение. — Похоже, что мы шутим, да и тьянин. Разозлился Нагал. Мы еле унесли ноги от разъяренного караула, гонящегося за нами. За наши головы объявлена награда, на которую можно всю оставшуюся жизнь провести, припеваючи. Солдаты бросили в нас шашкой с обморочным газом. Еще секунда, и мы были бы уже за решеткой. Легкая добыча Харауна, который... Он указал пальцем на Лира. Не погнушался бы перерыть наши мозги, выпытывая твое местоположение. — Нужно убираться отсюда. — твердо сказала дав Если Хараун догадается отследить, куда телепортировали Стэн и Нагал, нам конец. В это время со стороны дороги, тянущейся между зарослями хвойного леса, донесся неясный гул, похожий на зов горна. — Догадался, — мрачно заметил Ник. — Ирне с Шандаром до сих пор ждут нас дома, — добавила дав Мы вернемся все вместе и решим, что к чему. Расскажем все старейшинам, они нам помогут. — Ну уж нет, — запротестовал Тейн, поднимаясь на ноги и все еще слегка пошатываясь. — Я не для того только что сбежал из Нараки, чтобы меня вздернули, сутали. Никто не станет помогать поморам блондинка. Верхняя губа Дафны дрогнула и опасно искривилась. Она уже собиралась ответить, но Лир остановил ее, успокаивающе положив руку на плечо. — Тейн прав, Даф. Вы с Ником сбежали с Амара Ратте, чтобы попасть в Патилл. Как, по-твоему, это выглядит? Вряд ли как дружеский визит во вражескую страну. Дав поджало губы, но Лир продолжил, глядя ей прямо в глаза. Даже если сварк вас простит, даже если Аню оправдает как невольную заложницу обстоятельств, меня Тейна и Нага, никто слушать не будет. Будет слушать меня, я объясню. Дадут ли тебе время на это? И что предлагаешь? Я не вернусь домой без тебя. Глубоко вздохнув, Лир задумчиво потер лоб. Тем временем гул усиливался. Аня выглянула из-за края крыши, пытаясь разглядеть за верхушками деревьев движение. Фамуры оказались ближе, чем хотелось верить. Всего в ста метрах от крепости сплоченный строй уже прочесывал лес в поисках преступников. Среди них выделялась лишь одна фигура. хараун прошептала Аня. К форпосту, размеренным шагом, как ядовитая тень, приближался черный силуэт с покрытой капюшоном головой. — Прекрасно! Нам конец! — Тын издал истерический смешок. — Наверное, именно таким смехом смирившийся со своей участью висельник встречает смерть. — Нет, у нас теперь есть эти двое! — Нагал посмотрел на Никас Дафный. — Доставайте кристаллы, телепортируйте нас куда-нибудь подальше, где советник не найдет! «Адри — это технология, а не магия. Я не могу закинуть тебя в любую точку планеты, просто тыкнув пальцем в небо!» — покачал головой Ник. «Нужно четко представлять, куда открывать портал. Какой тогда толк с вас, да и если вы боитесь Харауна больше, чем мы?» «Мы его не боимся». «Да неужели?» Нак с вызовом выпятил грудь, на что Ник, рассердившись, угрожающе подался вперед. «Не равняй меня с собой, Фомор!» Понизив голос, начал он. «Ты...» «Вот этого я и опасался!» Лир шагнул между ними, вовремя остановив спор, едва не вылившийся в рукоприкладство. «Давайте не будем выяснять, кто на что способен, а решим реальную проблему!» «Что тут решать?» — взревел накал «Пусть Хараун сунется сюда! Я его разорву голыми руками! Покажу нашим новым друзьям, как это делается!» Ник скрестил руки на груди, но на провокацию не поддался. «Наг, ты знаешь, если бы это было возможно, проблем не существовало бы вовсе», заметил Лир, снова оборачиваясь на лес. «Тем более за Хараоном сейчас идет целая армия». Пока Ник и Лир спорили с Нагалом, а заламывая руки с обреченным видом, кружил вокруг них, Аня не сводила глаз с Хараона. Она пыталась разглядеть его, хотела увидеть его истинную сущность. Как учил ее Лир, смотри не на детали». — Смотри сквозь них. Плащ скрывал все его тело, а капюшон отлично маскировал лицо. Рассмотреть можно было мало чего, но Аня не сдавалась. Отгородившись от всего мира и отбросив отвлекающие звуки и ощущения, она сконцентрировалась на одном — хараун Покажи мне свое лицо! — мысленно приказала она, буравив взглядом черную накидку — «Покажи мне себя!» Сначала ничего не изменилось, но потом порыв ветра пронесся по лесу, и ткань черного капюшона слегка колыхнулась. У Ани сперло дыхание. Она увидела щеку, покрытую мелкой зеленоватой чешуей, переливающуюся на солнце. Существо повернуло голову, словно чувствуя Анин взгляд, и на долю секунды их глаза встретились. Его продолговатые желтые зрачки хищно сверкнули. «Землянка!» — прозвучал в голове чужой голос. «Как же долго я ждал нашей встречи!» Аня в ужасе отпрянула от края крыши. Сердце вмиг разогналось до бешеной скорости. Взгляд этих глаз пробрал до самых костей, заставляя кровь стыть в жилах, заставляя чувствовать себя беспомощной, точно как в Пайтите. Только вот голос... Голос был другим. Это не хараун А если мы отправимся в забвенный город, у нас будет время придумать план действий, — сказал в этот момент Лир. — Где гарантия, что мы выживем там? — ответил Ник тихо, будто его с Аней разделяла стеклянная стена. — Больше половины преступлений планеты происходят в забвеннике, и это только те, о которых известно. Пульс стучал в ушах. Ане хотелось уйти, убежать. Спрятаться от все стоящего перед глазами хищного взгляда. Но бежать было некуда. Спуститься с крыши и кинуться прочь — все равно, что броситься в объятия монстру. — Ну же, землянка! — продолжал голос в сознании. — Хватит стесняться. Меня зовут Смерон. Выходи, познакомимся лично. Ты не сможешь бегать от нас вечно. А когда ты придешь... «Аня?» — Аня вздрогнула и увидела перед собой Ника, встревоженно глядящего на нее. Только теперь она поняла, что вцепилась в его руку, да еще с такой силой, что начинали неметь пальцы. «Это не хараун!» — повторила она, сглотнув вставший поперек ком «Ты о чем?» — спросил стоящий рядом Нак. «Этот крокодил залез тебе в голову?» Аня хотела было ответить, объяснить, но в этот момент увидела Дафну. Та стояла у самой кромки крыши, глядя вниз. Ее взгляд был пустым и отрешенным, словно она слушала чей-то беззвучный приказ. дав медленно подняла одну ногу и поставила на парапет. Затем вторую. Еще секунда, и... давна Лир схватил ее в последний момент и оттащил подальше от края. Как марионетка, та опустила голову и так же послушно пошла за Хеллхейтом. дав снова позвал ее лир ельханув за плечи да что с вами всеми такое это не хараун повторила аня там внизу кто то другой прекрасно скинул руки к небу тейн по прежнему нервно разгуливая взад и вперед у нас был один мутант который перемешивал мозги фамором теперь у нас есть другой специалист под итяном давайте телепортируемся хоть куда нибудь пока один из нас не погиб по прихоти этого Нихарауна. Ник поспешно начал рыться в карманах в поисках подходящего Адри. Дафна тем временем немного пришла в себя. И будто только что проснувшись, с удивлением посмотрела на Лира, все еще крепко сжимавшего ее за плечи. — Я чувствовала, как он перебирает мои мысли, — прошептала она. Ее лицо побледнело. — Я хотела закричать, но не могла. Вытащив два темно-фиолетовых камня, Ник подкинул их на ладони. «Готовы? Погоди, нам нужно спуститься к берегу, чтобы телепортироваться!» Остановил его Лир и, секунду поколебавшись, признался. «Я поставил здесь джаммер на кристаллы. Думал, вдруг Аня сбежит». «То есть я все-таки была заложницей?» Не веря своим ушам, повернулась к нему Аня. «Наоборот, я переживал, что с тобой может что-то случиться, окажись ты одна. Аня...» не... Я вырублю джаммер, а вы идите, — отрезал нагал. — Заодно проверю. Может, этого двойника Харауна мне удастся разорвать колыми руками. — Что? Нет. Тейн схватил друга за руку, когда тот уже направлялся к лестнице, ведущей с крыши. — Мы не для этого бежали через всю Нараку полчаса тому назад. Этот психопат убьет тебя. Аня осторожно выглянула на дорогу. Солдаты были уже совсем близко, а, назвавший себя Смеронном, Уверенно и медленно шагал впереди всех. Заметив Аню, он коварно усмехнулся, обнажив острые треугольные зубы. «Он меня не убьет, Тейн!» — кисло усмехнулся Наг. «Будет пытать, чтобы узнать, куда вы отправились. Пытать долго и мучительно, но не убьет. Этот вариант меня тоже не очень устраивает». Нагал посмотрел на свою куртку, в рукав которой Тейн вцепился мертвой хваткой. А потом поднял глаза, поймав взгляд приятеля. И неожиданно улыбнулся. Улыбнулся хмуро и сердито, как и всегда. Но на брутальном лице Нага появились несвойственные ему тепло и забота. Может, даже любовь. «Все со мной будет хорошо, дружок», — пообещал бритоголовый фамор поправив прилипшую к колбу Тейна прядь волос. «Я тебе обещаю». «Наг, нет, стой!» Но Нагал уже бежал вниз по лестнице, оставив куртку в руках Тейна.